по кругу. Я приехал во Вриндаван, где местные духи начали меня водить по кругу. Путь от железнодорожной станции до Кришнаитского храма я знал как свои пять пальцев, а тут я пошел к храму и не нашел его. Я спрашивал у людей, и они все указывали в одну сторону. Я вышел на дорогу по Рикрамы, которая пролегает вокруг старой части Вриндавана. Там находятся основные вайшнавские храмы, и по ней все ходят вокруг святого места, чтобы очиститься от грехов. Я не раз по ней ходил, но и оттуда не смог выйти к нужному мне храму. Так я плутал по Вриндавану три дня, ничего не ел, лишь пил литр воды в сутки. Храм удалось найти только на четвертый день.